Глава 12. От первой слаженной атаки своих друзей я увернулся, ускорившись и переместившись в сторону. Следующие атаки я им просто не мог позволить. В голове что-то перемкнуло, и я вдруг отчетливо увидел эту битву в мельчайших подробностях. Словно в замедленной съемке я наблюдал, как мое тело перемещается за спину Ксении. Мои руки не дрогнули, когда я сломал ее нежную шею ударом ладони. Точно так же я расправился с остальными. Бориса я впечатал в стену на ускорении, его сестру отшвырнул подальше. Мария Дорохова отлетела от меня и упала на небольшой выступ. Девичьи кости глухо хрустнули, а я развернулся к Алене. Моя помощница была самой слабой из всех ни атакующей магии, ни физической подготовки. Ее я просто переломил через колено и отбросил в сторону. Вольт одобрительно рыкнул, а я направился дальше в туман. Мы шагали через плотную завесу дрожащего марева, изредка перебрасывая злобными фразами, пока не дошли до выхода из каньона». Я точно знал, что там хранители, которые создали эту локацию для тех, кто сумел разгадать всех их загадки, для тех, кто рискнул дойти до конца. Мерцающая пелена разлома встретила меня как старого знакомого и перевела в тот самый зал, который я уже видел во снах. Узкий и длинный, словно станция метро. Серые каменные стены упирались в высокий потолок, а вдоль них стояли статуи в красных мантиях, Хранителей, которые проиграли битву со временем, те, что стали лишь декоративными фигурками. Я шагал по красной дорожке и разглядывал лица статуй. Величественные, но злобные, застывшими гримасами ярости или безразличия. Они были разными, но каждый из этих каменных хранителей когда-то владел всей энергией мира, и даже ни одного. «Ну что, ублюдки, не ждали?» — крикнул я, увидев четыре трона на небольшом возвышении. Три были заняты уже знакомыми мне хранителями — два мужчины и женщина — Я же сказал, что уничтожу вас. Еще один смертный слабак, хмыкнула хранительница. Тебе нечего нам противопоставить, ты умрешь сегодня. Вольт, сейчас, проорал я мысленно, напитывая энергиями все тело. Давай. Мой питомец... Нет, не так. Грозовой элементаль сбросил облик пса и стал похож на огромную сияющую сферу. Мы объединили силы и раскололи зал раскатом грома и сиянием молнии. Хранительницу прибила к каменному полу, но она была еще жива. Мы с грозовым переглянулись, я усмехнулся и ударил еще раз. Какой бы сильной ни была эта женщина, вся ее сила заключалась в энергии, которую она тянула из других миров. «Я тоже так умею». Этот зал был для меня словно кормушка для голодающих зимой синиц. Тут кусочек сала, а тут семечки. Я впитывал в себя каждый виток энергии, каждую нить, каждую крупицу. Для проводника это не проблема. Так что через пару мгновений я разметал всех троих хранителей по залу, размазал их по стенам и полу. Несколько статуй треснули и раскололись на части от ударов молний, но мне было на них плевать. Я снова ускорился и рванул вперед. Мои пальцы сжались на горле хранителя точно так же, как несколько минут назад на шее Марии Дороховой. А потом я устроил самое настоящее представление. Хранители были сильны, но и я не прост. Закрутив по спирали молнию, я снова создал магнитное поле, которое легло на весь струнный зал. Внутри поля бесновались молнии, а в моих руках появились энергетические хлысты. Я остигал хранителей, посылал на их головы все более мощные молнии, ускорялся все быстрее и быстрее, чтобы быть на одном уровне с теми, кто почти равен богам. В какой-то момент битва перешла на запредельный уровень скорости, мы бились с хранителями, а вокруг нас даже не успевала осесть каменная пыль. Мелкие осколки статуи и стен зависли в воздухе, пока мы осыпали ударами друг друга. Наконец мне удалось переместиться за спину хранителя и сжать его со спины. Я пропустил через свое тело цепь молний, которые прожгли дыру в бессмертном существе. Хранитель начал дымиться изнутри, а потом осел на пол. Я шагнул назад и приготовился к новой схватке, но оставшиеся хранители не пытались со мной драться. Они стояли поодаль, наблюдая за тем, как их собрат превращается в пепел. Я видел однажды, как в печи горит глиняный кувшин, накаляясь и рассыпаясь в труху. И точно так же рассыпался хранитель. Крошился и плавился одновременно. «Стой!» — взвизгнула хранительница. «Подожди, у нас есть для тебя предложение». «Мне не нужны ваши предложения», — сказал я, надвигаясь на нее. «Мне нужна месть и ваши смерти». «Мы можем сделать тебя бессмертным», — выкрикнула хранительница, пятясь к стене. «Можем сделать одним из нас или просто подарим бессмертие и отпустим». «Думаешь, я нуждаюсь в этом?» — рыкнул я. «Если я захочу бессмертия, то получу его, сам, безо всяких подачек со стороны». Я шагал к хранительнице неспешно. Я был уверен в своих силах и знал, что смогу расправиться с этими двумя паразитами. Я уже поднял руку, в которой билась ослепляющая молния, но вдруг замер. «Это же не я, это кто-то другой во мне». Точно так же, как третья часть вольта вынуждала Меркулова делать плохие поступки, так и часть меня, холодная и полная ярости, толкала меня на убийство. Я мотнул головой, и картинка перед глазами сменилась. Я до сих пор стоял напротив своих друзей, а в меня летели огненные сферы и воздушные воронки. Что-то во мне кричало, требовало убить этих людей пройти через их трупы, чтобы стать сильнее и спасти остальных. Но мне не нравился такой расклад. Я уже видел смерти своих друзей, видел, как я легко расправляюсь с ними. И это было противно мне. Убив ради благого дела, не станешь спасителем. Нет, ты станешь тем злом, с которым боролся, перейдешь на темную сторону и уже не сможешь вернуться. «Мои друзья в этом каньоне слишком долго. Они увязли в иллюзиях и ничего не соображают. Мне придется как-то вытащить их, но для этого нужно будет выбить каждого из иллюзий, как вышло с Мишей. Но сначала я все же сражусь с ними. Не ответить на атаку я не смогу». Огненный вал вспыхнул передо мной, замыкаясь в кольцо и отрезая меня от остальных. Тонкие воздушные иглы пробились через огонь и попытались пронзить меня. Но я ускорился и, оттолкнувшись от пола, перелетел на ускорение через стену огня. А пожарская молодец! Такого мощного заклинания я в ее исполнении еще не видел. Да и Борис и Мария не отставали, с каждым разом атакуя меня различными техниками магии воздуха. Тут были и маленькие ураганчики, и полноценные вихри. А потом брат и сестра объединили силы и послали в меня воздушный таран, который должен был размазать меня. «Ты посмел меня отвергнуть!» — прорычала Пожарская, стоило мне чуть замедлиться. «Я княжна, да за мной очередь из женихов выстроилась, а ты нос воротишь!» «Ну что ты, Ксюша?» — хмыкнул я, зная, что она меня не услышит. «Я предлагал тебе брак, но таким, каким я его вижу». Помнишь? Пирожки с капустой и послушная жена дома. — Ты умрешь сегодня, здесь и сейчас! — проорала она. Никто не смеет так оскорблять княжну Пожарскую. — Ты умрешь! — поддержал ее Борис. — Оскорбление благородной девушки я не оставлю безнаказанным. — Давно ли бастардам есть дело до благородных? — удивился я. Не столько тому, что Борис ступился за Ксению, сколько тому, что они меня слышали и даже понимали. — Ты посмел назвать моего брата бастардом? — рявкнула тихушница Мария Дорохова. — Я размажу тебя, уничтожу! Мой брат — единственное светлое, что есть в роду Дороховых, и я никому не позволю так обращаться с ним. В меня полетели воздушные клинки. Они были похожи на точные копии мечей, их было около десятка, и все они казались прозрачными. Но я понимал, что кажущаяся прозрачность на самом деле очень опасна. Я видел, как Борис таким лезвием отсек голему руку в мертвом мире. Следом за воздушными клинками в меня устремилась огненное копье Ксюши и воздушная плеть Бориса». Я ускорился и увернулся, легонько хлестнув ребят в ответ энергетическим хлыстом, чтобы не зазнавались, напряжение там было минимальное, но ощутимое. Когда я вернулся к нормальному течению времени, отдача моих хлыстов добралась до этой троицы. Друзей основательно тряхнуло, но они лежали зубы и приготовились атаковать снова. «Я потратила на тебя четыре года», — сказала вдруг Алена тихим голосом. «Я терпела твою инфантильность и лень, училась за тебя, занималась твоими делами, всегда была рядом». это я что сделал?» Моя помощница не была одаренной, поэтому стояла чуть в стороне после первого неудавшегося рывка. «Да ты просто бесишь меня!» Рявкнула она. «Тебе никогда не было до меня дела, ты даже не знаешь, из какого я рода, какой магией владею, что я за человек». «Ты владеешь магией?» Вот тут я уже натурально удивился. Нет, правда, я считал Алену кем-то вроде наемного работника и не особо вдавался в детали. Вот об этом я и говорю. На лице моей помощницы появилась недобрая усмешка. Едва мне исполнилось шестнадцать, родители решили отправить меня прислуживать тебе, гадкому избалованному княжичу. «Они-то думали, что я сумею расположить тебя к себе и однажды стать княгиней, но ты был пустышкой. Тупой и ленивый слезняк, вот кто ты!» «Вообще-то я изменился. Мне даже стало смешно. Алена обвиняла меня в грехах предыдущего князя. Лично мне было нечего стыдиться, разве что того, что я не раскусил ее раньше. Она ведь так старательно опекала меня и пыталась подмять под себя». А я не понял, что это не просто так. Думал, что она из тех девиц, которые считают себя вечно правыми. Алена оказалась благородной и очень даже расчетливой девушкой. «Ну и что у тебя за магия?» — спросил я, краем глаза наблюдая за Дороховыми и Пожарской, которые знаками показывали друг другу, как будут атаковать. «Сейчас и узнаешь Моя помощница улыбнулась. «Кстати, я помню, как ты отреагировал на мой флирт с Александром Новиковым». «А ты с ним флиртовала?» Я выгнул бровь и рассмеялся. «Да ты просто глазки ему пару раз построила, и все. Я знаю, что он до сих пор любит свою Полину». «Нет, я видела, что тебе не понравилось». Улыбка Алена стала еще шире. «Ты так разозлился тогда, после нападения неизвестных». «Ты уже или атакуй, или дома договорим». Я демонстративно зевнул. «Скучнее разговора не припомню за всю свою жизнь». «Я уже атаковала, но ты этого не понял, князь». Алена моргнула несколько раз и расслабленно выдохнула. «Все твои эмоции принадлежат мне. Ярость, обида, разочарование, счастье, радость и печаль. Все они теперь мои». Я чуть ускорился, чтобы не попасть под атаку троицы и прислушался к себе. Нет, все мои эмоции были при мне. Зато я понял, почему мне так хотелось убить друзей полчаса назад. Алена не просто пыталась меня ударить, как я думал. Она хотела коснуться меня, и ей это удалось. Эта моя помощница постаралась вытащить из глубин моего естества самые темные мысли и эмоции. Вот только она так и не поняла, нельзя вызвать те эмоции, которых в человеке нет. И мои мысли об убийстве друзей были лишь усилены, но не созданы из ниоткуда. Во мне с самого начала была та злобная часть меня, которую я изредка доставал из глубин души. Ну а сейчас я уже справился с этим, так что Алена только зря потратила силы. Пора заканчивать эту пародию на бой и вытаскивать ребят из каньона. Только сначала надо все же разобраться с иллюзиями. Мне помогли молнии, которые я сам себя запустил. Может, и на ребятах это сработает. Я запустил пару слабых молний в Алену. Она вскрикнула и отшатнулась, а потом начала отходить назад. Я ударил еще, уже сделав разряд сильнее, но кроме вскрика боли ничего не добился». Зато я заметил кое-что очень интересное. Молния смогла как-то отрезать Алену от удерживающих ее завихрений из тумана и дымки. Похожие на языки пламени сгустки мглы рассеялись на миг, а моя помощница вдруг замерла на месте. «Этот туман можно рассеять», — сказал я Вольту. «Но нужно очень много света и огня». «Или молний», — понятливо кивнул пес. «Только они должны ударить все разом и при этом не задеть людей, верно?» «Конечно, мы же именно за ними сюда пришли», — хмыкнул я. «Было бы странно убивать их после того, как потратили столько усилий». Я закрыл глаза и сосредоточился на магии внутри себя. Вены наполнились жаром, и я почувствовал, как энергия струится по ним, стекается в ладони в виде очень мощного заряда». С каждым вздохом я прогонял эту энергию от ладони обратно к сердцу, туда, где сиял магический источник. Мне сейчас нужно было кое-что помощнее обычной молнии. Мне нужно было самому стать молнией. И я почувствовал, как начинаю расплываться, сливаться с той энергией, что бурлило во мне и рвалась наружу. Но чего-то не хватало. Я задумался и понял. Не хватает легкости, той самой, когда все получается без усилий, и сдерживает меня только одно — мое собственное тело. Я должен отпустить все, что меня сдерживало, чтобы позволить себе стать молнией, избавиться от оков привязанностей и чувств, но я не стану этого делать, иначе все потеряет смысл». Мои чувства и эмоции делают меня тем, кто я есть, и отказываться от них я не собираюсь. Должен быть другой выход. В конце концов, это же моя собственная энергия. Так какого хрена она мне условия будет ставить? Проводник я или нет? Я сосредоточился на своих друзьях, на их лицах, перекошенных от ненависти, и сознательно разогнал в себе злость. На хранителей, на этот туман, который цеплялся за ребят, чем больше я злился, тем сильнее наполнялся силой. Пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть от яркого света, частью которого я стал. Вокруг меня раздался оглушительный треск, когда я пронзил пространство, оставляя за собой след искр. Моя энергия разорвала воздух, каждая молекула вокруг меня задрожала от силы. Я чувствовал, как мой свет прожигает туман, как огонь сухие листья. Я уже не мог остановиться, лишь разгорался все ярче и ярче. Этой силой и меня прибило к каменному полу пещеры. Когда больше не смог ее удерживать, выпустил мощный заряд, который разорвал остатки тумана в клочья. Вокруг меня раздался оглушительный взрыв света, и Марева рассеялась. В этот момент я понял, что стал тем, кем всегда должен был быть. Не просто повелителем молний, а их создателем. — Ой, Юра, а ты что здесь делаешь? — воскликнула Пожарская, прервав меня о мысли о собственном величии. — Спасаю ваши задницы! — проворчал я, начав затухать. Молния сделала свое дело, теперь ей можно и отдохнуть. — А где это мы? — Удивленно спросила Мария Дорохова, крутя головой. — Это и есть те каньоны, в которые ты входишь, братик? — Точно, это каньон. Борис нахмурился и вышел вперед. — Юрий, я прошу прощения за свои слова. Не понимаю, что на меня нашло. — Да ладно, без обид. Я пожал плечами. — Ты просто защищал честь княжны. Я тот, чего похлеще наслушался, знаешь ли. — Князь. — выдохнула Алена, упав передо мной на колени. — Я никогда не применяла магию к вам. Я честно работала помощницей, чтобы получить рекомендацию. Мне не нужен был брак и прочее. Мой род слишком беден и ничтожен, чтобы я могла даже надеяться на... — Прекрати! — осадил я ее. — Поговорим дома. Мы в каньоне, а не в гостиной на диванчике. — Юра, прости, а? Пожарская подбежала ко мне и вцепилась в предплечье. «Никогда я о тебе так плохо не думала!» «Перестаньте все!» Прикрикнул я и вырвал руку из цепких пальцев Ксении. «Если готовы уходить, то давайте ко мне, перенесу с ветерком!» Друзья притихли и собрались вокруг меня. Вольт прижался к моему боку, и мы ускорились на максимум. Через пару секунд мы уже вышли из пелены тумана, и я облегченно выдохнул. «Юра, наконец-то!» Миша обрадовался так сильно, что даже обнял меня. «Ты вовремя! Они не приходят в себя! Я уже не знал, что делать!» Он указал на Сашу, рубежников и туземцев, которые продолжали кричать, сражаться и даже рыдать. Если уж они за это время не справились с иллюзией, то бесполезно надеяться, что их состояние изменится позднее. Надо было их как-то выбить из иллюзий». Я подхватил Сашу под мышки и рванул обратно в туман. Пришлось еще раз поработать лампочкой и прожечь жадное марево насквозь. Новиков сразу же пришел в себя, а я вывел его к остальным и подхватил Дениса Никулина. Потом был Евгений Уткин, за ним Игорь Черепанов, Семен Рыков, Кирилл Самойлов. Когда я возвращался в туман с восьмым по счету туземцев, мой заряд стал гораздо слабее. Похоже, я совсем чуть-чуть переоценил свои силы. Самую малость. Ага. Оставшихся туземцев я решил прихватить всех разом, хотя это будет непросто. Пойди еще поймай их, когда они копьями размахивают. В итоге по двое трое удалось их как-то подцепить и нырнуть с ними в Марьево. Когда я закончил с последней партией туземцев, у меня уже даже язык заплетался, а суперскорость стала малюсеньким ускорением. Я отпустил туземцев и завалился на землю. Если я прямо сейчас не отдохну, то даже шага сделать не смогу. Уже дало знать о себе перенапряжение от использования самой мощной способности, которую я на данный момент использовал. «Юра!» Тихонько протянула пожарская, но я отмахнулся. Мне сейчас очередные ее извинения никуда не уперлись. «Ваше сиятельство!» Еще тише пробормотала Алена, привлекая мое внимание. «У вас это... ну, это...» Следом за ее словами грянул дружный мужской хохот. Я поднял голову и посмотрел на рубежников. Бориса, Сашу и даже Мишу, которые ржали так, словно произошло что-то настолько смешное, что никак не удержаться. Это у них истерика после отходника от иллюзий, что ли? «Княже!» — задыхаясь от смеха, сказал Саша. «Ты это!» И он снова заржал. Я закатил глаза и продолжил отдых. «Пусть смеются. Говорят, что смех жизнь продлевает. Да ты же того!» Выкрикнул Игорь Черепанов, давясь хохотом. «Дожили, ребята! Князь-то у нас голый!» Я глянул на свое тело и выматерился в голос, отчего мужской смех стал еще громче. Похоже, мое превращение в молнию столько раз сожгло даже усиленную броню из рубежных материалов. Я посмотрел на ребят, утирающих слезы от смеха, на девушек, которые с красными лицами отворачивались, но продолжали коситься на голого князя и расхохотался.